Глава девятая. Версии. Туманский поднялся на крыльцо. На ступеньке сидела Валентина, перед ней ведро белого налива. Она грызла яблоки, а грызки летели в бурьян. «Угощайтесь, Максим Николаевич», — сказала она. «Сладкие, как в детстве». Дверь приоткрылась, вышел Илья, потирая уставшие глаза. «Что у нас по расписанию, отчеты или ужин?» — спросил он. «И то, и другое», — ответил Туманский. Пойдем в школьный сад, там скамеечка, тишина. Голова лучше думает, когда вокруг деревья. Сад начинался сразу за спортплощадкой. Скамейка стояла под низкой яблоней. Кругом трава. Свет слабел, становился мягче. Валентина поставила ведро рядом, взяла еще одно яблоко. Илья сел боком, оперся локтем о спинку. «Итоги», — сказал Туманский, поставив бутылку на доску, как шахматную фигуру. «Ничего утешительного». «Зацепок нет. Главный вопрос висит. Почему кинщик поехал ночью в поле, а не домой?» «Убийство это или сам упал? Надо доказать. Не на глазок!» «С утра еду в морг», — тихо сказала Валентина. «Договорилась с участковым, он отвезет на мотоцикле. Проверю все тело. Зафиксирую все, что пропустили». «Хорошо», — кивнул Туманский. «Мы с Ильей по людям. Клуб, библиотека, контора». А сейчас предлагаю немного пофантазировать на тему, почему киномеханик поехал в поле. Пройдемся по-простому. Первое. Поругался с женой. Дом близко, а он сгоряча в сторону поля. Эмоции. Он поехал в поле сразу после сеанса, сказала Валентина. Когда он мог встретить жену и поругаться? Но если даже охладиться, можно было оставить бабины дома. «Ладно», — кивнул Туманский. «Вторая. Нелегальный сеанс». «Сильный мотив рвануть куда-то вместе с пленками, потому как выручку себе». «В час ночи?» — фыркнул Илья. «Экран откуда? Проектор откуда? Питание как? Все аппараты на учете? И зал нужен, или хотя бы стена ровная, и люди, которые не спят в это время?» «Технически слабая версия», — подтвердила Валентина. «Кинозал — это не подворотня». Туманский удовлетворенно кивнул. «Третья. Встреча с кем-то, оговоренная заранее». Он остановился аккуратно, поставил на ножки, заглушил. Значит, не спешил и не боялся. Потому как, если бы опасался, дал бы газу и уехал. Даже по дуге, по пшенице. Значит, это были свои, зареченские. «Или чужой, с прикрытием из своих», — возразил Илья. «Встретили знакомые, рядом кто-то третий. Кинщик смотрит на своих, а удар прилетает со спины». «Ты сегодня в пыли валялся с курьером кинопроката», — напомнил Туманский. Он не Зареченский, вроде как чужой, но Сашка его хорошо знал по работе. Таких людей тоже пока держим в уме. Значит, пока у нас более-менее достойная внимание версия — это убийство. ДТП исключаем? Завтра будет более ясная картина, — сказала Валентина. Но даже сейчас мы имеем однозначные факты. Карманы вывернуты, денег нет, пленки целы. Это классический грабеж. Кто-то хорошо знал, что искать. Взяли наличные и ушли. — То есть удар был нанесен уже после того, как он спешился, — подвел черту Илья. — не падение, ни ДТП. Убийство с целью ограбления. — Плюс чистый мотоцикл, — коротко кивнула Валентина. — Детки мои сладенькие, — протянул Туманский, открывая бутылку и наливая себе немного в стакан. — Вы хотите обосновать убийство пустыми карманами. А кто мне скажет, сколько могло быть денег в этих карманах? Повисла тишина. «Заурядный фильм. Мы даже его название не знаем», — продолжал Туманский. «Это далеко не бриллиантовая рука, которую люди с яблонь готовы были смотреть. Кто-то из вас уверен, что вечером перед убийством Сашка собрал внушительную кассу? Взрослый билет — двадцать копеек, детский — десять копеек. В Зареченском клубе от силы три десятка посадочных мест. Считайте выручку, кто в арифметике силен». «Да», — задумчиво произнес Илья. — За такие деньги убивать человека? — Это, во-первых, — помахал пальцем Туманский. — А во-вторых, откуда этот грабитель знал, что Сашка после сеанса поедет не домой, а куда-то в поля в черную ночь? — Спрошу завтра у клуба, сказал Илья. — Сколько примерно людей было на том сеансе, чтобы мы не гадали, а знали точно. — Вот потому к версии спонтанного ограбления я отношусь как к детскому лепету. Туманский опустил на стол стакан. Наклонился, поискал в ведре яблоко. Тогда всплывает другой вопрос. Если встреча была оговорена, то почему именно в поле? Почему не на мосту, не в клубе, не в библиотеке? «Потому что в поле темно и не видно из окон», — сказал я «Слева поле, справа поле. Уехал туда, и ты в кадре без зрителей, без случайных свидетелей». «Вот это разумная мысль», — подытожил Туманский. «Надо осторожно опросить людей». Может, кто слышал, кому он говорил, что после сеанса поедет через поле? Кто видел его последним? В общем, пока так. Без красивых финалов. Работаем по людям и трупам. Слушай, Валь, как ты их ешь? Кого? Трупы? Яблоки. Это ведь жуткая кислятина, в рот взять нельзя. Это потому, что вы ими водку закусываете. Сознанием дела ответила Валя. Эмаль на зубах становится гиперчувствительной. Ладно, я пойду спать. Туманский поднялся бодро, пружинисто, будто снял рюкзак с плеч. — Иначе завтра буду путать фамилии с названиями деревень. — Ужин на столе! — крикнула ему вдогон Валентина. — С фермы привезли борщ, сало, драники со сметаной, малосольные огурцы, домашнюю колбасу, яйца вкрутую и что-то там еще. В столовой накрыто. В общем, увидите. Не перепутаете. — Если перепутаю, исправлю. — бросил Туманский и махнул рукой. Илья и Валя остались вдвоем. Полная луна поднялась над горизонтом. Тень от яблони легла на скамью, как плед. Илья взял яблоко, потер его о рубашку, посмотрел на домики за садом. «Деревня живет, как большая семья», — сказал он. «Почти все друг другу родственники, даже если ссорятся и мирятся по десять раз в день». «Поэтому чужих воспринимают одинаково», — кивнула Валентина. «Вежливо улыбаются, но близко не подпускают». Здесь круговая порука — ни слова из учебника. Это привычка выживать общиной. Секреты делят на наши и не наши. — Прорвемся, — усмехнулся Илья. — Все имена выучу, всем руки пожму, со всеми водки выпью и стану своим в доску. — Осторожнее с обещаниями, — сказала Валентина. — Здесь доверие — вещь неторопливая, как тесто на хлеб. Поторопишь — комом выйдет. — Ладно, буду пить не спеша. Илья положил недоеденное яблоко на край скамьи. Макс прав. Кислятина страшная. Из окна школы падал прямоугольник света. В нем плавно танцевали комары и мотыльки. Где-то в соседнем дворе коротко звякнули ведра, скрипнула калитка. Валентина отправила огрызок в бурьян. Илья поднялся. — Пошли, — сказал он, — иначе Туманский съест колбасу без нас и скажет, что так и было в плане. Они пошли к школе. Скамья осталась под яблоней, ведро с кислыми яблоками в траве, как немое обещание завтрашних разочарований.